«Груши?» «Что ни говори, но дым Отечества светлее огня на чужбине», сказал Архилай, пододвигая блюдо. Вместо черешин в нем высились груши, сочные плоды осени. Этот сорт называется амасийский Он выращен садоводами города, где Архилай не был много лет. Когда же Митридат даст ему отдых, он так устал от чужой речи, от чужих лиц. «Я понял это сегодня, по пути в Кабиру», — продолжал Архилай. «Над садами поднимались струйки дыма, и мне так захотелось остаться здесь, чтобы дышать этим воздухом, этим ароматом увядающих листьев». «Я понимаю тебя», — сказал Митридат, — «но плоды созрели». Он вонзил зубы в грушу, брызнул сок. «Твой рассказ убедил меня». 10 легионов и войска Некомеда — вот и все, на что может рассчитывать мани Аквилий. Конечно, давая золото, я думал о подкупе сенаторов. Но если ты считаешь, что друзьям-арестионам можно доверять, я в этом не сомневаюсь. Римляне превратили Италию в крепость. Твердые ее стены, непроницаемы заборы, но нет преград для золотого дождя». «Вот увидишь, твое золото принесет проценты, о каких ты и не мечтал». «Проценты?» «Кстати, Манни Аквилий тоже собрал проценты. Сегодня войско Никомета перешло границы моего государства. И ты говоришь об этом так, словно из Вифинии перебежали козы?» «Вот именно, козы!» — улыбнулся Митридат. «Маний Аквилий рассчитывает, что я спущу на Некомеда свору псов. Но пусть козочки пощиплют травку, погрызут кору. Я человек мирный. Прежде чем гнать чужих коз, нужно пожаловаться на и Я прошу тебя встретиться с манием Аквилием». «Зачем?» «И все-таки я полагаю, что синопа должна быть разрушена», сказал царь после паузы. «Ведь это придумал ты сам! Мани аквели ждет сейчас известия от Некомеда. Он рвется в бой. Надо сбить его с толку, задержать, пока из Армении подойдут всадники Тиграна».